Мне будет куда страшнее. И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься. Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, Где я упал год назад Послушай, малыш, ведь это все И змея, и свидание со звездой Просто дурной сон, правда? Самое главное то, чего не увидишь глазами Да, конечно Это как с цветком Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде Хорошо ночью глядеть на небо Все звезды расцветают Это как с водой Когда ты дал мне напиться вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая. Да, конечно. Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу тебе ее показать. Так лучше она будет для тебя просто одна из звезд, и ты полюбишь смотреть на звезды все они станут тебе друзьями, и потом я тебе кое-что подарю.